Из парка доносилась музыка. В ней слышалось какое-то гудение и жужжание, словно там за деревьями кружился огромный волчок. «Добрый день! Как мы поживаем?» Услышали они высокий голос мисс Ларк, спешившей по аллее вместе со своими собаками. Прежде чем Джейн с Майклом успели ответить, мисс Ларк продолжила. «Наверное, идете кататься на карусели? Мы с Эндрю Ворфоломеем только что оттуда!» «Превосходное развлечение! Так чисто и так красиво! И персонал такой вежливый!» Собаки потянули ее вперед. «До свидания! До свидания!» — крикнула она и скрылась за углом. «Навались на помпы! Так держать!» — раздался знакомый голос. Через мгновение из ворот парка выбежал раскрасневшийся адмирал Бум, отплясывая на ходу Джику. «О-хо-хо! -хо! И бутылка Рому!» «Адмирал катался на карусели раки-креветки. Это было не хуже дальнего плавания». «Мы тоже отправляемся!» — радостно крикнул Майкл. «Как? И вы?» Адмирал, казалось, очень удивился. «Да, конечно!» — воскликнула Джейн. «Но я надеюсь, не до самого конца?» — спросил адмирал и как-то странно посмотрел на Мэри Поппинс. «Они прокатятся по одному разу, сэр!» — объяснила она. «Понятно. Ну тогда прощай», — проговорил адмирал Бум голосом, который на этот раз звучал почти нежно. Потом, к изумлению детей, он вытянулся и, приложив руку к фуражке, отдал честь Мэри Поппинс. «Апчи!» — чихнул он в носовой платок. «Ставь паруса, поднимай якорь и прощай, любимая, прощай!» Помахав им рукой, Адмирал зигзагом двинулся по тротуару, распевая «Каждой красавице моряк понравится!» «А почему он сказал прощай и назвал вас любимой?» поинтересовался Майкл, глядя вслед адмиралу. «Потому что считает меня весьма уважаемой особой!» отчеканила Мэри Поппинс, но глаза ее смотрели нежно и мечтательно. Джейн снова почувствовала тревогу, И сердце у нее в груди сжалось. Что же может произойти? беспокойно спрашивала себя Джейн. Она подняла руку и положила ее на руку Мэри Поппинс. От этого теплого прикосновения Джейн стало легче. Какая я глупая, тихо сказала она. Ничего плохого не случится. Минуточку! Минуточку! послышался сзади чей-то запыхавшийся голос. Ой! Обернувшись, воскликнул Майкл. «Это же мисс Тартлет". «А вот и нет!» — заявила, отдуваясь, мисс Тартлет. «Я не мисс, а миссис!» Покраснев, она повернулась к мистеру на вывороту. Он стоял рядом и растерянно улыбался. «Сегодня, надеюсь, не второй понедельник месяца?» — спросила Джейн. Впрочем, она и сама прекрасно видела, что нет — Иначе кузен Артур стоял бы на голове. «О, нет, слава богу, нет!» — поспешно отозвался он. «Мы... Эм, мы только пришли пожелать... Добрый день, Мэри!» «Здравствуй, Артур!» Они пожали друг другу руки. «Ты идешь кататься на карусели?» — спросил он. «Да, мы все идем». «Все?» — брови мистера на выворота взметнулись вверх он казался очень удивленным. «Они прокатятся всего один раз», пояснила Мэри Поппин, скивая на детей. «Сидите смирно», прикрикнула она на близнецов, которые запрыгали в коляске. «Вы же не дрессированные мыши?» «Ясно. Значит, потом они сойдут?» «Ну что ж, Мэри, до свидания и... Бон bon вояж!» Кузен Артур церемонно приподнял шляпу. «До свидания». «Спасибо, что пришли», — сказала Мэри Поппинс, раскланиваясь с мистером и миссис шиворот выворот. «А что значит «бон-вояж»?» — спросил Майкл, глядя вслед удалявшимся фигурам. «Счастливого путешествия, которого, между прочим, ты можешь лишиться, если не прибавишь шагу», — фыркнула Мэри Поппинс. Ребята прибавили шагу. Музыка заиграла громче. Мэри Поппинс почти бежала. Внезапно она остановилась перед двумя великолепными картинами, нарисованными на тротуаре. «Но почему она встала?» — сердито прошептал Майкл на ухо Джейн. «Так мы вообще никуда не попадем!» Художник только что закончил последнюю картину. На ней были изображены яблоко, груша, слива и банан. Внизу красовалась надпись «Возьми, что хочешь». «Ага! Кашлянула Мэри Поппинс, так как это делают по-настоящему воспитанные леди. Художник поднялся с колен, и Джейн с Майклом узнали спичечника, доброго друга Мэри Поппинс. «Мэри, наконец-то! Я давно тебя жду!» — воскликнул он и, схватив ее за руки, нежно посмотрел ей в глаза. Мэри Поппинс немного смутилась. «Берт, мы собрались на карусель». — покраснев, — сказала она. Он кивнул. — Я знал, что это случится. — А они тоже едут с тобой, — спичечник покосился на ребят. Мэри Поппинс загадочно покачала головой. — Только покататься, — быстро ответила она. — Ясно. Майкл уставился на Мэри Поппинс. — Что же еще можно делать на карусели, как не кататься? — недоумевал он. «Какие замечательные картины!» — восхищенно сказала Мэри Поппинс, глядя на нарисованные фрукты. «Угощайся!» — воскликнул спичечник. И тут, к величайшему изумлению ребят, Мэри Поппинс нагнулась, сорвала нарисованную на тротуаре сливу и откусила от нее кусочек. «А ты не хочешь?» — спросил спичечник, поворачиваясь к Джейн. Джейн уставилась на него. «А можно?» «Попробуй!» Джейн наклонилась и протянула руку за яблоком, которое тут же скользнуло ей на ладонь. Джейн откусила от румяного бачка. Яблоко было очень вкусное. «Но как вы это делаете?» — удивился Майкл. «Это не я!» — усмехнулся спичечник. «Это она!» — он кивнул на Мэри Поппинс, стоявшую возле коляски. «Это случается только тогда, когда она рядом. Поверьте мне!» Нагнувшись, он сорвал грушу и протянул ее Майклу. «А как же вы?» — спросил Майкл, которому хотелось и съесть грушу, и быть вежливым. «Ничего», — успокоил его спичечник. «Я себе сколько угодно нарисую». С этими словами он сорвал банан, очистил его и дал близнецам по половинке. Снова послышалась музыка. «Берт, нам действительно пора...» поспешно сказала Мэри Поппинс, бросая косточку от сливы сквозь парковую ограду. «Правда?» — грустно вздохнул Спичечник. «Что ж, прощай, дорогая. Удачи тебе! Но ведь вы его еще увидите, разве нет?» — спросил Майкл, входя вслед за Мэри Поппинс в ворота парка. «Может, да, а может, нет», — отрезала она. «Тебя это не касается». Джейн обернулась. Спичечник во все глаза смотрел на Мэри Поппинс.